Умрет сегодня-завтра близкий друг, Естественно, как жизнь моя беда, Но дико осознание, что вдруг нас нечто Разлучает навсегда. Не отводи глаза, старея, Нельзя незрячим быть к тому, что смерть Отнюдь не лотерея, а просто Очередь во тьму. Такие бывают закаты на свете, Такие бывают весной вечера, Что жалко мне всех, Разминувшихся с этим И умерших ночью вчера. Каков понесенный урон И как темней вокруг, Мы только после похорон понять умеем вдруг. Только что вчера ты девку тискал, Водку сочно пил под огурец, А уже ты вычеркнут из списка И уже отправился гонец. Оставив посмертной оценке судьбу свою, душу и труд, Я стану портретом на стенке, и мухи мой облик сотрут. Прочтите надо мной, мой некролог, в тот день, когда из жизни уплыву. Возвышенный его, услыша слог, Я, может быть, от смеха оживу. Лечит и хандру, и тошноту Странное, но действенное средство, Снова дарит жизни полноту Смерти недалекое соседство. В загадках наших душ и мироздания Особенно таинственно всегда, Что в нас острей тоска от увядания, Чем страх перед уходом в никуда. Поскольку наш век возмутительно краток, Я праздную каждый свой день, как удачу, И смерти достанется жалкий остаток здоровья, Которое сам я растрачу. В узком ящике ляжем под крышкой, Чуть собака повоет во след, Кот утешится кошкой и мышкой, А вдову пожалеет сосед. Ещё задолго до могилы спокойно следует понять, Что нам понадобятся силы, чтобы достойно смерть принять. Мне жаль, что в оперете панихидной, В её всегда торжественном начале, Не в силах буду репликой ехидной развеять, Обаяние, печали. Глава восьмая Усовершенствуя плоды любимых дум, Косится набекрень печальный ум. Люди воздух мыслями коптят Многие столетия год за годом, Я живу в пространстве из цитат и дышу цитатным кислородом. Высокие мысли и низкие вливают в меня свои соки, Но мысли, душевно мне близкие, обычно весьма невысокие. Поэзия краткая, больше близка мне. Чтоб мысли неслись напролет, Как будто стихи высекаешь на камне, И очень рука устает. Листаю стихи, обоняя со скуки их дух, Не крылатый, но птичий. Есть право души издавать свои звуки, Но есть и границы приличий. Во мне приятель веру сеял И лил надежды обольщения, И столько бодрости навеял, Что я проветрил помещение. Когда нас учит жизни кто-то, Я весь немею, Житейский опыт идиота я сам имею. Из ничего вкушая сладость, Блажен мечтательный поэт, Переживать умея радость От не случившихся побед. Пускаюсь я в пространство текста, Плетя строки живую нить, Как раб, кидающийся в бегство, Чтобы судьбу переменить. Весь век понукает невидимый враг Нас бумагу марать со слепым увлечением. Поэт не профессия, Это диагноз печальной болезни С тяжелым течением. Слегка криминально мое бытие, Но незачем дверь запирать на засов. Умею украсть я лишь то, что мое, Я ветер ворую с чужих парусов. Кому расскажешь о густом и неотвязном страхе мглистом перед натянутым холстом и над листом бумаги чистым? Живопись наружно так проста, что уму нельзя не обмануться, но к интимной пластике холста можно только чувством прикоснуться. Вчера я с горечью подумал, что зря слова на лист сажаю. В текущей жизни столько шума, что зря его я умножаю. Чтобы слушать любого поэта, мне хватает и сил, и терпения, и меня уважают за это виртуозы фальшивого пения. Своих убогих слов ненужность И так мне кажется бесспорной, Но в них видна еще натужность, Скорей уместная в уборной. Ночью проснешься и думаешь грустно, Люди коварны, безжалостны, злы, Всюду кипит ремесло и искусство, Дышат долги и немыты, полы. Чтоб сочин и весел был каждый обед, Бутылки поставь полукругом, А чинность и чопорность и этикет Пускай подотрутся друг другом. Лишь то, что Богу по плечу, Весь век прошу я набегу, Чтобы я мог чего хочу, И чтоб хотел я, что могу. Портили глаза и гнули спины, Только всё не впрок и бесполезно. Моего невежества глубины Энциклопедическая бездна. Как жить, утратя смысл и суть? Душа не скажет, замолчала. Глотни вина, в толпе побудь, вернись и всё начни сначала. По каменному тексту городов, скользя, как по листаемым страницам, я чувствую везде, что не готов теперь уже нигде остановиться. Скорее всё же для потомка а не для нас, пишу усердно о том, как пылал и газ. Душа не потому ли так тоскует, что смутно ощущает мир иной, который где-то рядом существует, окрашивая смыслом быт земной. А на небе не тесно, поверьте, От почтенных, приличных и лысых, Потому что живут после смерти только те, Кто при жизни не высох. Нас, как бы судьба ни коверкала, Кидая порой на повал, А мне собеседник из зеркала Всегда с одобрением кивал. Не божьей искры бытие Не дух я славлю в восхищении, А воспеваю жизнь в её материальном воплощении. Зато греху чревоугодия совсем не враг я, А напротив, что в нем есть чудная пародия На все другие страсти плоти. Я люблю, когда грустный некто подобильное возлияние источает нам интеллекта тухловатое обаяние. Мне жалко всех, кого в азарте топтал я смехом на заре, увы, но кротость наша в марте куда слабей, чем в октябре. Всегда живя в угрюмом недоверии, Испытывая страха нервный зуд, Микроб не на и бактерии, Микроб на микроскоп имеет зуб. Грешил я с наслаждением и много, И странная меня постигла мука, Томят меня ни совести ни скука, А темная... Душевная изжога. Я много съел восточных блюд, И вид пустыни мне привычен. Я стал задумчив, как верблюд, И как осел меланхоличен. Восхищенные собственным чтением Два поэта схлестнули рога. Я смотрю на турнир их с почтением. Я люблю тараканьи бега. Стихов его таинственная пошлость, мне кажется, забавной чрезвычайно, звуча как полнозвучная оплошность, допущенная в обществе случайно. Гетера, шлюха, одолиска. Таят со мной родство ментальное. Искусству свойственно и близко их ремесло горизонтальное. Мне забавно в духе нашим пошлым страсть к воспоминаниям любым. Делается все, что стало прошлым, Розовым и светло-голубым. Настолько он изношен и натружен, Что вышло ему время отдохнуть. Уже венок из лавров им заслужен, Хотя и не на голову отнюдь. Жизнь моя на севере текла. Я в жару от холода бежал. Время, расширяясь от тепла, Очень удлиняет жизнь южан. В момент обычно вовсе не торжественный Вдруг чувствуешь с восторгом идиота Законченность гармонии божественной, В которой ты — естественная нота. У нас, коллега, разные забавы, Мы разными огнями зажжены. Тебе нужна утеха шумной славы, А мне — лишь уважение жены. Я не измыслил весть благую И план, как жить, не сочинил. Я что придумал, тем торгую, И свет сочится из чернил. Читатель нам, как воздух и вода, Читатель в нас поддерживает дух, таланту без поклонников беда, беда, что у людей есть вкус и слух. Гул мироздания затих, и слово к ритму клея тонко, я вновь высиживаю стих, как утка гадкого утенка. Если жизни-время сложное проживаешь с безмятежностью, То любое невозможное наступает с неизбежностью. Залей шуршанье лет журчанем алкоголя, Поскольку, как давно сказал поэт, на свете счастья нет, Но есть покой и воля, которых, к сожалению, тоже нет. Полностью душа моя чиста, Чуждые волненья и метания. Кто привел на новые места, Тот и сниз пошлет мне пропитание. Люблю часы пустых томлений, Легко лепя в истоми шалой Плоды расслабленности, лени И любознательности вялой. В похмельные утра жестокие измути мути душевной являлись мне мысли настолько глубокие, что тут же из виду терялись. Питали лучшие умы мою читательскую страсть, их мысли глупо брать взаймы, а предпочтительнее — красть. Под сенью тихоструйных облаков, На поле благозвучных услаждений Я вырастил породу сорняков От равных для культурных насаждений. Я в шуме времени кипящем Купался тайным и публичным, Но жил с азартом настоящим Я только в шелесте страничном. Ругал эпоху и жену, искал борьбы, хотел покоя. Понять умом одну страну грозился ночью с перепоя. Почувствовав тоску в родном пространстве, Я силюсь отыскать исток тоски. Не то повеял запах дальних странствий, Не то уже пора сменить носки. Когда успех и слава обнять готовы нас, То плоть уже трухлява, а пыл уже погас. Он талант, это всем несомненно, пишет сам И других переводит, в голове у него Столько сена, что пегас от него не отходит. То злимся мы, то мыслим тонко, Но вплоть до смертного конца Хлопочем высидеть цыпленка Из выеденного яйца. Во всё, что я пишу, Для аромата зову простую шутку-однодневку, А яркая расхожая цитата Похожа на затрёпанную девку. Беспечный чиж с утра поёт, А сельдь рыдает, всюду сети. Мне хорошо, я идиот, А умным тяжко жить на свете. Весь мир наших мыслей и знаний Сеть улиц в узлах площадей, Где бродят меж тенями зданий Болтливые тени людей. Я б жил вообще ни о чем не жалея, Но жаль, от житейской возни досочной, В душе стало меньше душевного клея, И близость с людьми стала очень непрочной. Пока нас фортуна хранит, Напрасны пустые гадания, И внешне похож на зенит Расцвет моего увядания. Во мне, живущем наобум, Вульгарных мыслей соки бродят, А в ком кипит высокий ум, Они с него и легче сходят. Люблю с подругой в час вечерний За рюмкой душу утолить. Печаль отменный виночерпий И знает, сколько нам налить. Дожив до перелома двух эпох, На мыслях мельтешных себя ловлю, Порывы к суете ловлю, как блох, И сразу с омерзением давлю. Читаю оду и сонет, Но чую дух души бульдожьей, Не божьей милостью поэт, А скудной милостыней божьей. Я вчера полистал мой дневник, И от ужаса стало мне жарко. Там какой-то мой тухлый двойник Пишет пошлости нагло и жалко. коли дух живой вершит пиры, Кипит игра ума и дарования, Поэзия, в которой нет игры, Объедки и огрызки пирования. Глупо думать про лень негативно, и надменно о ней отзываться. Лень умеет мечтать так активно, что мечты начинают сбываться. Увы, в отличие от птиц, не знаю, сидя за столом, что вылупится из яиц, насиженных моим теплом. Даже вкалывая дни и ночи не дождусь я к себе почтения, ибо я подвязаюсь в очень трудном жанре легкого чтения. Держу стакан, точу перо, по веку дует ветер хлёсткий, ни зло не выбрав, ни добро Живу на ихнем перекрестке. И я хлебнул из чаши славы, Прильнув губ дбами жадно к ней. Не знаю слаще я отравы, И нет наркотика сильней. Глупо гнаться, мой пишущий друг, За читательской влагой в глазу. Все равно нарезаемый лук лучше нас Исторгает слезу. Душевный чувствуя порыв, Я чересчур не увлекаюсь, К высотам духа воспарив, Я с них обедать опускаюсь. Что слишком я наивен, не жалею, Лишаться обольщения нам негоже. Иллюзии, которые лелею, они ведь и меня лелеют тоже. Нет, я на лаврах не почил, верша свой труд земной. Ни дня без строчки, как учил меня один портной. печалью, что смертельно жизни драма окрашена любая песня наша, Но теплится в любой из них упряма надежда, что минует эта чаша. На собственном огне горишь до тла, но делается путь горяч и светел, а слава это пепел и зала, которые потом, Развеет ветер. Меня любой прохожий, Чтобы помнил, А правнук справедливо мной гордился. Мой бюст уже лежит в каменоломне, А скульптор обманул И не родился. Очень важно Приблизившись вплоть к той черте, Где уносит течение, Твердо знать, что исчерпана плоть, А душе предстоит приключение. Люблю стариков, их нельзя не любить, Мне их отрешенность понятна. Душа, собираясь навеки отбыть, поёт о минувшем невнятно. К пустым о смысле жизни бредням Влекусь, как бабочка, к огню, Кружусь вокруг и им последним На смертной грани изменю. Чтобы будущих лет поколения Не жалели нас, вяло галдя, Все мосты над рекою забвенья Я разрушил бы, в ночь уходя. Вонзится в сердце мне игла, И вмиг душа вспорхнет упруга. Спасибо счастью, что была она во мне. Прощай, подруга. Куда незаметно вся жизнь улетела, То гнался за девкой, то брел за строкой И глупо боролся за гиблое дело Земное блаженство, душевный покой. Третий Иерусалимский дневник Я лодырь, лентяй и растяпа, Но вмиг, если нужен я вдруг, На мне треугольная шляпа И серый походный сюртук. Глава первая Все, конечно, мы братья по разуму, Только очень какому-то разному. Мы проживали не напрасно Свои российские года, Так бескорыстно И опасно уже не жить нам никогда. Идеи равенства и братства, хотя и скисли, Но очень стыдно за злорадство при этой мысли. Наш век имел нас так прекрасно, Что мы весь мир судьбой пленяли, А мы стонали сладострастно, И позу изредка меняли. По счастью, все, что омерзительно И душу гневом бередит, Не существует в мире длительно, А мерзость новую родит. Не мне играть российскую игру, Вертясь в калейдоскопе черных пятен, Я вжился в землю предков, тут умру, но дым оттуда горек и понятен. Напрасно горячимся мы сегодня, желая все понять без промедлений. Для истины нет почвы плодородней, чем несколько истлевших поколений». Вовек я власти не являл ни дружбы, ни вражды, А если я хвостом вилял, то заметал следы. Родом я ни с рынка, ни с вокзала, Я с тончайшей нежностью знаком. Просто нас эпоха облизала лагерным колючим языком. Покуда мы живем на мир ворча и, вглядываясь в будущие годы, текут меж нас, неслыша журча, истории подпочвенные воды. Я жизнь без пудры и прекрас, и в тех местах, где жить опасно, вплотную видел много раз. Она и там была прекрасна. Как тающая льдина уплывает эпоха, поглотившая наш век, А новая и знать уже не знает растерянных оставшихся коллег. Вор хает вора возмущенно, глухого учит жить немой, голдят слепые восхищенно, Как ловко бегает хромой. Кто ярой ненавистью пышет О людях, судя зло и резко, Пусть аккуратно очень дышит, Поскольку злоба пахнет мерзко. Нас много лет употребляли А мы по слабости и мелкости послушно гнулись, но страдали от комплекса неполноценности. В нас никакой избыток знаний, покров очков, носков, перчаток, не скроет легкий обезьяний в лице и мыслях отпечаток. Все доступные семечки лузгая, равнодушно, глухая и слепа, В парках жизни, под легкую музыку, одинокая бродит толпа. Мне не свойственно стремление знать и слышать сводку дня, Ибо времени давление кровяное у меня. Питомцам русского гнезда нам от любых душевных смут Всего целебнее узда и жесткой выделки хомут. Еще вчера сей мелкий клоп был насекомым, кровь сосущим, А ныне видный филантроп и помогает неимущим. Бес маячит рядом тенью тощей, если видит умного мужчину. Умного мужчину много проще даром соблазнить на бесовщину. Загадочно в России бродят дрожжи. Все связи стали хрупки или ржавы. А те, кто жаждет взять бразды и вожжи, страдают... Недержанием державы. Подряхлости скончался своевременно режим Из жизни, сделавший надгробие. Российская толпа теперь беременна мечтой Родить себе его подобие. Текут по всей Руси речей ручьи, И всюду на ораторе печать Умения проигрывать ничьи И проигрыш банкетом отмечать. В раскаленной скрытой давке Увлекаясь жизнепиром, Лесно маленькой пиявке Слыть и выглядеть вампиром. Мы пережили, как умели, эпоху гнусной черноты, но в нас навек закаменели ее проклятые черты. Российская империя нам памятна, поэтому и гнусна от того, что бывшие блюстители фундамента торгуют кирпичами из него. Видимо, в силу породы, ибо всегда не со зла курица русской свободы тухлые яйца несла. От ветра хлынувшей свободы, хотя колючий он и ласков, томит соблазн пасти народы всех пастухов и всех подпасков. Россия ко всему, что в ней содеется, и в будущем беспечно отнесется. Так дева, забеременев, надеется, что все само собою рассосется. Уже вдевает ногу в стремя тот некто в сером, Кто опять поворотить в России время попробует во тьму, И, и понял я за много лет, Чем доля рабская чревата. Когда сгибается хребет, Душа становится горбата. Живу я, свободы ревнитель, Весь век искушая свой фарт. Боюсь я, мой ангел-хранитель Однажды получит инфаркт. Легко на примере России понять по прошествии лет, Что в мире темней от усилий затеплить искусственный свет. Темные российские задворки покрыты грязью всех столетий, Но там родятся поговорки, которых нет нигде на свете. Российская жива идея фикс. Явились только новые в ней ноты, поскольку дух России, темный сфинкс, с загадок перешел на анекдоты. Выплескивая песни, звуки, вздохи, затворники, певцы и трубачи, такие же участники эпохи, как судьи, прокуроры, палачи. Российской власти цвет и знать Так на свободе воскипели, Что стали с пылом продавать все, Что евреи не успели. Мы потому в России жили, Высокий чувствуя кураж, Что безоглядно положили свой век и силы На мираж. А хвостья, отребья, отбросы Сплоченные общей кутузкой, Курили мои папиросы, А доли беседуя русской. Кто сладко делает кулич, Принадлежит к особой касте, И все умельцы брить и стричь Легко стригут при всякой власти. Однако это горько и обидно, Однако долгой жизни под конец мне стало совершенно очевидно, что люди происходят от овец. Кто в годы рабства драться лес, тому на воле стало хуже, пройдя насквозь горящий лес, ужасно больно гибнуть в луже.